Глава 18. Ночь была тёмной и ветреной. Шумели деревья, кружились вихрями листья на лужайке. И слабо светящаяся призрачная фигура, неподвижно замершая среди крутящихся воронок, выглядела одновременно неуместной и очень правильной. В такую ночь возле темнеющей громады особняка призрак хозяина был в своём праве и на своём месте. Скай, впрочем, право призрака уважать отказался швырнул в него лишь один амулет, чтобы освободить руки, и вытащил из ножен заклятый нож. Ножом видимого призрака успокоить будет проще, чем заклятьем, тем более что сил у волшебника сейчас было маловато. Но призрак не стал дожидаться атаки и развеялся, будто его тут и не было. Лошадь продолжала биться, не взирая на попытки кучера её успокоить. Скай вышел на лужайку, нашёл амулет и собрался было поднять его и отнести Питу, но вдруг замер, не в силах пошевелиться. Какого лешего? На нём же защитный купол. Но чужие чары сжимались вокруг его защиты, не давая волшебнику двинуться, ловчая сеть. Скай едва не проклял себя за неосмотрительность. Не многим волшебникам удавалось сохранить способность к волшебству после смерти, но случаи бывали. Да, собственной силы у призрака почти нет, ведь нет тела, которое могло бы служить источником. Зато бестелесный дух может выкачивать магию из предметов. Нет, амулет от нечести вряд ли мог пойти на пользу хозяину дома, но в этом не было нужды, ведь в особняке оставалось немало заряженных вещей. Как можно было не подумать о такой возможности? Он попытался открыть рот, чтобы позвать кучера, но не смог. Чары держали надёжно. Ничего, это не очень надолго. Всё-таки у него запас сил больше, чем может в себе удержать бестелесное создание. К тому же, благодаря защите призраку не удалось его полностью парализовать, так что силами ещё можно помериться. Скай добавил силы в защиту и резко одним неудержимым движением вскинул руки вверх. Ловчая сеть почему-то всегда крепче с боков, чем сверху. А прорвавшись в одном месте, тут же расползается вся. Вот и сейчас давление прекратилось. Внимание Пита было приковано к кровоущейся и хрипящей лошади, и происходящего он попросту не видел. Волшебник снова собрался крикнуть и опять не смог. Какое-то другое заклятие поверх ловчей сети или что-то из арсенала нечести. Неужели призраку удалось сохранить и позаимствованные у духов способности? Ну, конечно. В драке на озере Ник колдовал как пугола, но знаки-то на его спине указывают только на лешего, хоть и в трёх разных вариациях. Значит, способности пугола использовал Юстиниан. И в животных призраку вселяться не положено, это магия тёмного духа. Думать дальше было некогда. Краем глаза он уловил движение слева, повернулся, ткнул в призрачную фигуру ножом, но фигура развеялась ещё до удара. Иллюзия. Теперь светлый силуэт мелькнул справа, уходя за спину. Поворот, удар, опять в пустоту. Теперь призрак маячил слева. Скай решил не обращать внимания на призрака и тут же получил обжигающую ледяную пощёчину. Защита оберегала от магии и от физических предметов, но не от бесплотного духа. Щёку, шею, висок свело, пронзило холодными иглами. Левый глаз стал хуже видеть, поле зрения поддёрнулось туманом. Разъерённый волшебник принялся тыкать ножом по сторонам, надеясь попасть в призрачную фигуру хоть краешком зачарованного лезвия. Призрак исчез, а потом снова появился. Потом их стало 2, 3 иллюзии, но где-то среди них есть и настоящий. Скай ударил сферой очищения, разгоняя нечисть вокруг себя. На большую площадь сил могло уже и не хватить. Фигуры послушно развеялись, зато снова навалилась липкой тяжестью ловчая сеть. А на полянке, за спиной у ничего не подозревающего Пита, снова появлялась светящаяся фигура. Сейчас призрак был почти материальным и очень-очень злым. Скай дёрнулся, стараясь прорваться. Ловушка не могла причинить ему вреда. Защита держалась, но двигаться приходилось с большим усилием. Пит, будто почуев неладное, обернулся. Глянул на замершего волшебника, на призрачную фигуру, ухватил отставленный к стенке топор. Призрак взглянул на Ская насмешливо и двинулся навстречу Питу. Пит замахнулся на него топором, и дух даже не стал уклоняться. Лезвие прошло сквозь него, как сквозь воду, вызвав лёгкую рябь. В ответ полупрозрачная рука с длинными ногтями легонько коснулась сжимающий топор кисти. Пит заорал, выронил бесполезное оружие и схватился за руку. Призрак усмехнулся и положил ладонь на лоб обезоруженного противника. Вид замер, словно обратившись в каменную статую. Скай рванулся изо всех сил. Удерживающая его сеть слабела, но держалась. Не сопротивляйся. Голос у призрака был тихий, шелестящий, от него по коже бежали мурашки. Скай уже мог бы что-нибудь сказать, но не стал тратить силы на ответ. Разве ты не хочешь узнать мои секреты? получить такую силу, что твоим друзьям из академии даже не снилось. Слово академия призрак произнёс с особым чувством, будто непристойное ругательство. Я столько всего умею, даже будучи мёртвым. Он протянул руку и провёл ногтями по щеке застывшего пита. Из глубоких царапин потекла кровь. Скай дёрнулся, но сеть ещё держала. Защита тоже начала сдавать. Сил у волшебника было уже маловато, а призрак действительно оказался невероятно могуч. «Ты зря за него переживаешь. Этот прихлебатель моего родственничка мог бы убить тебя, не поморщившись. Других Маркус на службе не держит. Так что он тут не для того, чтобы тебе помогать. Просто шпионит, прикидывается простым парнем». Призрак прочертил на щеке Пито ещё четыре кровавых борозды. Я, признаться, ожидал, что сынок Маркуса не сдержит любопытство и пожалует сюда сам. С ним я бы церемониться не стал, просто занял бы тело и всё. Мальчишка разговоров не заслуживает, но ты, ты другой. С тобой я готов договориться. Скай выдохнул расслабил руку с ножом и перестал дёргаться. И чего же ты хочешь? Если ты в меня вселишься, я же помру, как твой привратник. И зачем мне в таком случае твои тайные знания? Умный мальчик, похвалил его призрак, подплывая ближе. Конечно, мне нужно тело волшебника. Но для этого вовсе не обязательно тебя убивать. Даже наоборот. Обязательно нужно, чтобы ты был жив. Я это заметил по привратнику, саркастически усмехнулся Скай. Ты неправильно всё понял, рявкнул призрак. Этот старый хрыч надумал помереть в самый неподходящий момент. А я, между прочим, не тёмный дух. Мне в мёртвом теле долго не удержаться. Вы полного поглощения способностей у меня пока не получилось. Призрак выглядел действительно расдосадованным. А что получилось? поинтересовался Скай. Как это вообще ощущается? Любопытство волшебника было сильнее страха и боли в уставшем теле. Да никак особенно не ощущается. В сущности, самая обычная магия, только заклятия другие. Сначала новая способность не слушается. То не хочет проявляться, то, наоборот, выскакивает сама в неподходящий момент. Поэтому и пришлось разогнать слуг, чтобы не увидели чего лишнего. «От духи! Не рвутся на свободу!» Призрак расхохотался. «Мальчик, ты что, думаешь, я запер в себе всю эту ораву нечисти?» Скай кивнул. «Ну и ну! Конечно же, я не допустил подобной глупости. Идея с самого начала была в том, чтобы отделить кусочки их душ, их способности, только дар, а не дух целиком, создать химеру. Первые опыты не удались, люди гибли. Потом был первый образец. Он выжил, но совсем тронулся умом. Пришлось добить. Привратник роби получился не очень ладный химерой, но вполне жизнеспособный. Потом были другие подопятные, ещё лучше. Дружеще Норт вообще получился отлично. Шаль староваты, волшебник совсем хилый, намного слабее меня. А то я бы, пожалуй, поселился в него. И только после того, как всё получилось, я рискнул проделать такое с собой с самим. Технология работает, а вот тело моё увы состарилось. Время, проклятое время. Но и его можно перехитрить. Скай смотрел на призрака совсем другими глазами. Идея действительно потрясала воображение. И вы уже вселялись в кого-то так, чтобы он выжил? Ответ Скай знал, но надо было говорить, тянуть время, чтобы что-нибудь придумать. Главное, чтобы у него силы не закончились раньше, чем у проклятого призрака. Дельный вопрос, мальчик. Конечно. Я это проверил и вошёл, и вышел. Правда, хозяин тела слишком мне противился, пришлось его подмять. Но с добровольцем такого не будет. С тобой мы сможем сосуществовать мирно. Если хочешь, даже разойдёмся потом. Я умею быть благодарным, в отличие, кстати, от моего родственничка. Призрак зло покосился на неподвижного пита. А почему вы не остались в том теле, ну, в которое вошли? Волшебство, конечно же. Я не хочу жить в теле, не готовом отдать мне хоть немножечко силы на заклятие. У обычного человека сил не хватает даже чтобы разорвать мою связь с этим местом. Мне нужен волшебник, не просто человек с даром, а настоящий, сильный, обученный волшебник. Вроде тебя или моего внучатого племянничка. За что вы так его не любите? Я слышал вы его и не видели ни разу. Силы были на исходе, колени предательски подрагивали, но любопытство не дало смолчать. Когда меня выгнали из академии, Мой старший братец по Паша Маркуса уже имел достаточно влияния, чтобы замолвить за меня словечко, но не стал. Представь себе. У меня, как я тогда решил, жизнь рухнула, а он мне отказал. Так что я, когда понял, что мне недолго осталось, сразу вспомнил, чей внучок учится в академии и придумал, как легко заманить его сюда. Но этот параноик Маркус сперва прислал своих прихлебателей. А идёт привратник, не сдержался, пугнул их горгульей. Мозгов у него всегда было маловато. Пришлось выскакивать из того тела, в котором я временно обустроился, и брать негодника под контроль. С Маркусом и его семейкой вечно всё через пень-колоду идёт. Призрак отвесил питу за трещину. От этого соглядатая нам с тобой придётся избавиться. Он не может двигаться, но всё слышал. А нам свидетели не нужны, правда? Скай посмотрел на Пита, на призрака, и всё внезапно стало легко и очень-очень просто, почти весело. Когда трудное решение принято, всегда становится легче дышать. Избавиться, улыбнулся Скай. Это совсем не трудно. Он поднял руку и показал призраку зажатый в ней нож. Сеть, удерживавшая его, опала, и волшебник шагнул к неподвижной жертве. Идти было всё равно трудно. Защита опустошала, вырывала силу из тела. Шаг, ещё один. Призрак отступил в сторонку, давая дорогу. Скай подошёл к неподвижной фигуре Пита и пристально посмотрел ему в глаза. Живые глаза на окаменевшем лице. "Я знал, что ты не просто кучер", усмехнулся волшебник. "А теперь говорят, что ты и убивать обучен". Выдохнул, собираясь с силами, злобно рассмеялся призрак. И Скай сделал то, что должен был сделать. Вложил в неподвижную руку свой заклятый нож и перебросил на пито защиту, влив в него всю оставшуюся в теле силу, вообще всю, до чисто. Купол даже на мгновение стал видимым, вспыхнул синим светом, разрывая призрачные чары в клочья. Скай осел вниз безвольным мешком, из последнего упрямства удерживаясь в сознании. Освобождённый кучер сжал пальцы и одним рывком настиг призрака. Заклятый нож не проскочил сквозь призрачную плоть, а глубоко по самую рукоять вошёл в бесплотное тело. Дух завопил. По нему прошла рябь, но не угасла, а наоборот, всё усиливалась, пока призрак не расплескался прозрачными неосязаемыми брызгами. Скай усмехнулся одним уголком рта, на большее не хватило сил и провалился в тёмное небытие. Ник набросил на плечи тёплую шаль, осторожно приоткрыл дверь комнатки и выглянул в коридор. Там было тихо и сумрачно, только возле лестницы горел тёплым жёлтым светом волшебный фонарик. Дорогу к выходу он помнил, а вот где искать в это время тётушку Лис не имел ни малейшего понятия. Не бродить же по дому, заглядывая в комнаты. Придётся идти так. Вдруг повезёт встретить кого-нибудь. Если же нет, наверняка Олси знает, где живёт городской волшебник. Скалки и правда, очень маленький город. Внизу тоже никого не оказалось. Ник пробрался на кухню и прихватил кусок хлеба. Главное, чтобы собаки не были избалованными, лезть в запертый погреб за колбасой рискованно. Можно нас шумёте и перебудить весь дом. Над разделочным столом ровным рядком висели ножи. «Не прихватить ли его он тот самый большой?» «Нет. Куда его спрячешь в женском наряде?» «К тому же будет очень правильно вернуть господину волшебнику нож, отнятый у его посланца». «Да, это будет самым правильным решением». Ник вышел через кухонную дверь и плотно прикрыл ее за собой. Собаки молча набежали откуда-то из-за сарая. Обнюхали одержимого с подозрением, но хлеб взяли и шум поднимать не стали проводили до калитки и остались стеречь покои своих хозяек. Ник вышел на улицу и огляделся. В этой части города горели фонари, освещая широкую мощёную улицу между коваными оградами богатых домов. Где-то вдали слышались чёткие, в ногу шаги. Должно быть, стража на обходе. Одержимый сосредоточился и стал незаметным. После того, как он покончит с волшебником, они могут хватать его, пытать, да пусть хоть повесят, но только после. А сейчас нельзя никому позволить помешать. Взгляд Ника остановился на гербе, вплетённом в решётку ограды дома напротив. Интересно, а дом городского волшебника отмечен знаком гильдии? Может быть, и спрашивать никого не придётся. Одержимый крался вдоль улицы, рассматривая дома и гербы. Знать здесь жило пышно, Ник точно не помнил, но был уверен, что богатства и заслуги тут выставляют на показ с гораздо большим рвением, чем в столице. Впрочем, вспоминать, когда это он побывал в Аэрии и как там живется на самом деле, было некогда. Незаметность требовала сил и внимания. Жилище волшебника обнаружилось только на следующей улице, где дома были поменьше и стояли погуще, но заборы все еще оставались кованными и украшались гербами. Впрочем, этот дом одержимый не смог бы пропустить, даже если бы на нём не было гильдейского знака. От дома просто несло волшебством. Чуствовать волшебную силу Ник начал вскоре после того, как затянулись порезы первого знака на спине. Особенно щекочущее чувство, ни то запах, ни то просто ощущение в носу. Волшебные фонарики и мелкие вещи пахли слабо, только если поднести к самому лицу. Волшебники, если не творили заклятия прямо сейчас, тоже не привлекали особого внимания. А вот защита Ская пахла сильно, тревогой и силой. Дом же сударя Норта просто смердел опасностью. Нику захотелось развернуться и бежать. Можно ведь и правда дождаться товарищей на въезде в город и всё им рассказать. Пусть с волшебником разбирается другой волшебник, а он просто... Что просто? Просто постоишь в сторонке, на всякий случай слившись с местностью? чтобы никто ни за что на тебя даже не посмотрел, а не то ты обделаешься от страха, спросил внутренний голос. Ник, уже начавший поворачиваться, чтобы уйти, замер. А если злодей вдруг победит, можно будет уползти в лес, поселиться где-нибудь в чаще и до конца дней притворяться настоящим лешим. Ты же хочешь именно этого? поставил точку внутренний голос. Одержимый, тихо принюхиваясь, пошёл вдоль ограды. Сунулся примяком в дом, он пока не решался, сперва нужно было присмотреться к защите. Как ни странно, специфического аромата защиты от нечисти нигде не ощущалось. Ник удивился было, но потом раздосадованно хлопнул себя по лбу. Господин Норд наверняка был напичкан разнообразными существами, как фаршированная утка начинкой. Ему и самому от таких чар могло не слабо поплохеть. Зато обыкновенного волшебства тут было навалом. Чары тянулись по верхнему краю ограды, сплетались вокруг замка на калитке, тянулись куда-то к дому. И вряд ли вся эта красота была тут развешана просто для того, чтобы впечатлять коллег. Которых в скалках, кстати, почти и нет. Ник подумал, что белобрысый кучер наверняка сказал бы что-то вроде «От кого же это так старательно прячется, этот добропорядочный сударь?» «И такой ли он добропорядочный?» Одержимый хмыкнул. Уж он-то мог бы рассказать о добропорядочности суда Ренорта. Ещё бы кто-нибудь его послушал. От воспоминаний нахлынула злость, смывшая липкий холод страха. Иж как увешался защитой, значит и сам боится и правильно делает.